«Понятно. Вторым номером ко мне пойдешь?» Данила поднял на стрелка вопросительный взгляд. «До Кантемировской», — уточнил незнакомец. «Дальше разбегаемся. Твой интерес — вот этот ствол. И патронов к нему сколько унесешь?» Он качнул в руках вал. У Данилы душа ухнула значительно ниже пяток. «Вал с патронами!»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 — Я ж тебе жизнью обязан. Да и все равно идти мне особо некуда. — Это ты брось, — наставительно сказал незнакомец. — Спасти человека от мутанта святое. Короче, идешь или нет? Согласия не требовалось. Взгляд парня говорил сам за себя. — Пользоваться умеешь? Данила кивнул, судорожно перебирая в памяти давние уроки работы с древним оружием. — Тогда держи. Еле слышный щелчок предохранителя, и в руки парня лег вал. А из-за обломка стены стрелок достал длинную фузию в льняной маскировочной обмотке, того же асфальто травяного цвета, что и пыльник. Как называлось это оружие, Данила не помнил. То ли СБТ, то ли еще как. Наверное, потому и забыл, что видел его только на картинке. Даже тренировочных экземпляров этого чуда в Кремле не осталось.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 Через руины форта они бежали молча, и Данила лишний раз подивился технике передвижения этого странного человека. Кремлевские разведчики так не бегали, может потому, что больше другую тактику использовали. Налететь на лошадях, мутировавших до своих предков фенокодусов, разнести все, что под руку попадет, и ходу, заодно рассмотрев все, что успели. А что не успели, захваченный язык расскажет. Случалось, что и пластунов в разведку засылали, но в основном считалось, что красться бесполезно, потому учили этому искусству от случая к случаю, мол, все равно Нео учуют или биотепловизорами нащупают. Но, с другой стороны, если передвигаться вот так бесшумно, текуче, сливаясь с местностью, то, глядишь, и Нео не додумаются морду в его сторону направить». Да и биотепловизор вряд ли активирует, если ничего не заподозрят. Жрет прибор больно много, причем в буквальном смысле. На одно минутное включение половина туши Тура уходит. По привычке разведчика учиться всему, чего не знаешь, Данила стал пытаться подражать перемещению стрелка в пространстве, как бы невзначай используя каждый выступ как укрытие и каждую ложбинку как возможную позицию. Или наоборот.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 что на мосту делается и передумает таскаться там, где люди не ходят. В Большой Москворецкий еще в последнюю войну угодил то ли снаряд, то ли бомба. Дыру в центральном пролете тот заряд проделал знатную, но быки устояли, и по мосту до сих пор вполне можно было ходить без опаски, причем не только людям. Боевого тактического биоробота серии би шинук б 12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 С одной стороны, долбануть бы по био из пушки. Как раз на Москворецкой башне есть французское орудие XIX века подходящего калибра. Даже если не в башню роботу ядро попадет, со 100 метров точно его в реку снесет. А там есть все шансы, что машина пару манипуляторов поломает и выйдет из строя хотя бы на время, пока ее пристиж не восстановит. Но попадешь, не попадешь, еще вопрос. Хоть ориентиры и пристрелены давно, орудию как-никак 400 лет, и ядром в движущуюся мишень из него попасть очень непросто. Тем более, что хитрая мишень почти постоянно сидит за своей баррикадой. И еще. А вдруг промахнешься и в мост попадешь, который и так наладан дышит, а пороху драгоценного на каждый выстрел сколько уходит. В общем, пока Био на мосту сидит и людей не трогает, пусть себе сидит.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 видать, спьяну выбравшимся из тумана. Нео, похоже, решил подразнить боевую машину, ревел что-то, лапами махал, позаду себя хлопал. Робот сначала внимания не обращал, но потом один из его манипуляторов совершил неуловимое движение, и голова упрямца покатилась по площади, а его тело сноровисто притащил хозяину один из роботов, называемых в Кремле «Пристиж».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 Для них царапина на броне трагедия. Случись такое, сразу бегут в безопасное место и орут омерзительно, призывая пристиж со свежими заклепками. Но в то же время, если найдешь место для кормежки, пиши пропало. Засядет, как жук-медведь в норе, и хрен его оттуда выковыришь. Даже ценой серьезных дырок в шкуре готов бороться за свое. Так что шансов у стрелка было ноль.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 В общем, осада каменного мешка по всем правилам. Но в то же время биоробот сидел на мосту не из идейных соображений, а как минимум за обильную еду. И после того случая с пьяным Нео, если почуявший безнаказанность Чинук видел, что кто-то идет по мосту как минимум без турьей ноги, сразу срезал диском метров за сорок до баррикады, а потом лакомился телом незадачливого путешественника. Того же, кто был в курсе, на том же расстоянии обступала пристеж. Один забирал мясо и нес хозяину, остальные караулили ходока. Проверив плату за службу на качество, чинук или милостиво отпускал носильщика Нео, или же, если тому требовалось перейти через мост, Лязгая гусеницами, сдвигал с места свою многотонную тушу и честно пропускал разумного клиента, несмотря на протестующие вопли туповатой пристижи с ограниченными функциями встроенного мозга. У Данилы с незнакомцем мяса не было. А другой Дани Био не принимал. Жратвы ему вместе с пристижью. На день надо было ого-го сколько. Разве что несколько Нео отстрелить, пока они в тумане бродят, беглеца ищут. Но тогда не было ни малейшего шанса уйти по открытому и свободному от развалин участку Васильевского спуска с телами убитых мутантов на плечах. Просто не успеть, догонят, как пить дать, к гадалке не ходи. — Это что за хреновина? — наконец спросил незнакомец. Данила рискнул приподняться и выглянуть за стену.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 Похоже, невесть, откуда свалившийся спаситель, все-таки прогулялся по полю смерти. Сегодня мозги спеклись наполовину, завтра вторая половина через нос и уши потечет, вместе с расплавившимися лицевыми хрящами. Причем сомнений больше не было. Ну как иначе объяснить, что человек в здравом уме будет целиться из фузии в боевого биоробота? Вот вскинул плавным движением свою длинностволку — «Колпачок с трубки откинул? Ну-ну, давай, вперед!» «Тут тварь из двадцати фунтовой пушки не пробить, а тут фузея!» Отрывисто тявкнул выстрел, и Данила невольно поежился. Так и нарисовалось в голове, как где-то в тумане вытянули морды в их сторону рыскающие Нео. «А значит, времени у них...» «Быстрее! Чего встал?» Ничего не понимая, Данила чисто по инерции рванул, засорвавшимся с места незнакомцем, перемахнул ненадежное укрытие, ощетинившееся кривыми зубьями рыжей от ржавчины арматуры, и на бегу, рискуя зарыться носом в траву, тряхнул головой и сморгнул, с силой смыкая веки. Не помогло, морок не исчез. Все так же нелепо, словно пьяный, дергался на мосту чинук, бестолково и бессистемно вращая гусеницами,